Глава 33. Его сейчас убьют, подумал Олег Кружилин, видя, как засуетился Степан Чекин, и сержант почувствовал это. Командир, роты, знал, что парень сделает над собой усилие, соберется с духом и отправится выполнять приказ. Но к Степану пришло предчувствие смерти. Он уже смирился с участью и теперь им движет нежелание, чтобы то ни стало заткнуть пулемету глотку, а лишь необходимость выполнить воинский долг. Опытный командир Олег Кружилин не единожды наблюдал подобное состояние у людей, которые роковым образом подходили к предсмертной черте. Оно вдруг возникало в самое неподходящее, как вот сейчас время. Старший сержант пытался объяснить себе, откуда приходит к обреченным предчувствие неминуемой кончины. Он отбрасывал, разумеется, версии о неведомом голосе сверху, Некоем сигнале, который получает человек свыше, некоем сигнале, который получает человек извне, по чужой, разумеется, воле, ибо никто не хочет травить себя мыслями о скорой смерти. Материалист и диалектик по убеждению Олег объяснял подобное состояние общим срывом психики. Терпел-терпел боец необычность военного бытия, в котором погибнуть можно от тысячи причин, и сломался, потерял самообладание а когда приходит к тебе подобный мандраж, ты уже не боец. Теряешься, перестаешь правильно оценивать обстановку, суетишься, как Чекин сейчас, делаешь ошибки, а на фронте цена ошибки – собственная жизнь. Потому и погибали эти несчастные, на которых накатывало временное на ослабление воли, напряженная психика требовала разрядки, а поскольку такого не получала, разряжалась сама. Тут подгадывал боевой приказ, военная необходимость, которой нет дела до состояния души отдельного участника убойного процесса. Приказ есть приказ, его надо выполнить при любых обстоятельствах. И несчастный понимал это, рвался реализовать то, что предписывал ему долг, но эта попытка с негодными средствами, как правило, кончалась трагическим исходом. Добиться успеха поручали другому, у которого не было никакого предчувствия, и тогда задуманное командиром предприятия доводилось до ума. Окружающие не раз и не два наблюдали за происходящим, в их сознании менялись местами причины и следствия, возникали объяснения чуть ли не мистического порядка. Человеческий разум всегда прибегает к мистике, если оказывается не в состоянии дать явлению реалистическую оценку. И теперь Кружилин понимал, что Чекина посылать к пулемету нельзя. Для сержанта наступил кризис. Степан его одолеет, конечно, и станет, как и прежде, одним из лучших младших командиров в роте. Но это случится позднее, а этот боевой приказ уже отдан. Олег не имеет права отменить его и получить задание Чекина другому. Это будет несправедливо, и бойцы его не поймут. Да, он понимает. Сейчас Степан не вояка. Сержант Чекин обречен, в таком состоянии его срежут через десяток шагов после выхода из мертвой зоны. Но это понимает только он один. Почему на смерть должен идти фритер Акматов или красноармейский Селёв? Любой из них бросится выполнять приказ Олега, но каждый из них осудит в душе командира роты, который в пиковый момент боя отменяет собственные приказы. «Никого из них я послать не могу», – лихорадочно думал Кружилин. «Это так. Чекина потеряю. Добрый командир взвода получится из него. Но у меня есть другой выход». «Отставить, Чекин!» Крикнул командир роты, ободряюще подмигнул сержанту. «Дай-ка сюда гранату. Остаешься за старшего, сержант. Как только этот заткнется, даешь зеленую ракету. Потом с ребятами в атаку. Держи!» Он протянул Степану ракетницу. «Так будет лучше. Может быть, не повезет мне лично, но с пулеметом я разберусь, это точно». Веселая отчаянность пришла вдруг к коллегу Кружилину. Теперь он верил, что справится с бронетранспортером и его рота возьмет остров. Приказав двум разведчикам выдвинуться вправо и бросить туда несколько гранат, надо отвлечь внимание пулеметчика, пусть решит, что русские прорываются в том направлении. Кружилин вымахнул из необстреливаемого пространства, стремглав пересек заросший кустами пологий склон острова и укрылся за стволом кряжестой растущего в от остальных деревьев сосны. Его перемещение осталось незамеченным. Теперь еще пара-тройка таких пробежек, и Кружилину удастся перестечь правый сектор обстрела вражеского пулемета. Он зайдет ему за спину, а поскольку пулемет закреплен, чтобы развернуть его, потребно время. Вот оно-то и отпущено старшему лейтенанту. Или командир уложится в него, или третьего не дано. Такова диалектика войны, если то, что на ней происходит, вообще следует называть диалектичным. Помог ему Чекин. Сержант понял замысел командира, хотя тот и не говорил ему ничего. После разрыва в гранат на правом фланге немецкий пулеметчик обратил туда внимание, но вскоре увидел, что там русские не идут в атаку, и перенес огонь в другую сторону, поняв, что его попросту отвлекают. Но справа от себя ничего опасного не заметил, хотя и прошелся наскоро по кустам, их только что миновал Кружилин. Вдруг из-за откоса, где укрывались чеки на его бойцы, донеслось громкое «Ура!» Потом в воздух взлетели шапки. Для немца-пулеметчика это было нечто новое. Он дал в ту сторону две-три очереди, пули срезали кусты на откосе, но русских не задевали, там была мертвая зона. А те все кричали и кричали, подбрасывая ушанки. Удивленный немец перестал стрелять, он понимал, что Иваны находятся в мертвой зоне, недоступной для его пулемета. Но и выйти им из укрытия не удастся. Так что они затеяли? Может быть хотят сдаться в плен? Тогда зачем кричать «Ура!», с которым обычно ходят в атаку? Остров занимало подразделение, входившее в полицейскую дивизию СС, прибывшую для усиления чудово-любанской группировки. Вояки здесь были опытные, их намеки не провести было трудно. «Что там происходит, Гудман?», крикнул пулеметчику гаупштафюрер Бренеке, занявшись командой из десяти ССовцев круговой оборону вокруг машины. «Не могу понять», – ответил Курт Гудман, – «они сошли с ума или просятся к нам в плен?» «Держи Иванов на прицеле», – приказал Бренеке. Фюрер идет к нам на помощь». В это время Олег Кружилин был уже за спиной солдат. Примерившись, он швырнул одну за другой гранаты f 1 так что они разлетелись по обе стороны бронетранспортера. Гранаты эти оборонительные, бросать их надо из окопа, надежного укрытия, иначе рискуешь сам попасть под их осколки. Поэтому командир роты тут же сунулся в снег под дерево головой, едва услышал сдвоенный взрыв. И почувствовал, как в ствол сосны, укрывший его, шмякнули кусочки металла. Затем рванулся вперед с увесистой противотанковой гранатой в руке, иначе ее не добросить, надо подобраться еще. Кричали раненые немцы. Олег быстро освободил ударный механизм взрывателя, силой метнул выкрашенной зеленой краской гостиниц в моторную часть вездехода. И тут же упал, проломив корочку ледяного наста, которым покрылся подернутый синькой снег, перекатился в сторону и распластался на спине за деревом. Он знал, что с пулеметом покончено, и эту партию старший лейтенант Кружилин выиграл у войны. А Степан Чекин останется жить, и пусть живет еще долго-долго. «Пер Ангуста от Аугуста», прошептал командир роты. Примечание «Пер Ангуста от Аугуста» латинский «к высокому через трудное, через теснины к вершинам, через трудности к достижению цели».